Вызывая на себя атаку лучших сил Мамаевой конницы, сторожевой полк должен был ослабить ее удар по стоявшему в центре позиции большому полку. Именно там были сосредоточены небывальцы, неопытные в ратном деле горожане-ополченцы. Князь знал, на какое дело он шел, однако он не думал о смерти. В своей Дмитрий ощутил стремительную силу жертвенного порыва. Она подхватила и понесла его точно пловца на гребне волны. Все ополченцы стали свидетелями подвига князя, ставшего в ряды обреченного на гибель сторожевого полка. Князь выполнил скрепленную благословием Сергия клятву на верность своему черному люду, и народ не обманул его, до дна и спив горькую чашу в кровавом пире Куликова поля. Отборные витязи сторожевого полка исполнили свой воинский долг. Погибнув почти все до единого, они сумели прикрыть своего князя от смертельного удара. Дважды под ним падал конь. Один раз он был ранен сам, однако продолжал сражаться уже в рядах подоспевшего большого полка. Наконец силы покинули Дмитрия, он едва успел укрыться в Дубраве за поваленным деревом и там потерял сознание. Между тем битва продолжалась. Покончив со сторожевым полком, татары столкнулись с плотными рядами большого полка. Стоявшие здесь московские ополченцы... В начале битвы дрогнули, заволновались, увидав несметные полчища Мамая. Иные из них не выдержали и гонимые страхом набеги беги обратишися. Однако мужество сторожевого полка и самого великого князя Дмитрия воодушевило их. Теперь они стояли насмерть. Убедившись, что опрокинуть большой полк не удается, Мамай перенес основной натиск своих войск на полк левой руки, оттеснив его к непрядве. Но тут во фланг татарам ударил засадный полк под командованием Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка. Внезапный удар русских был так стремителен, что татары дрогнули, ряды их смешались, и вот уже вся Мамаева рать неудержимо покатилась назад — Близость победы удвоила силы русских. Они дружно преследовали врага, яростно сминая любые попытки сопротивления. После битвы посланные Владимиром воины едва отыскали Дмитрия. Его привели в чувство. Весть о победе придала князю силы. Он поднялся, сел на коня и вместе с братом поехал осматривать поле сражения. Вид его был ужасен. Повсюду лежали горы трупов, стонали и кричали раненые, а высоко в небе уже неторопливо кружили орлы. Гонец, несший в Москву весть о победе над Мамаем, летел как на крыльях. Можно думать, что он примчался в столицу уже на четвертый день после сражения. Его задача облегчалась тем, что предусмотрительный князь на всем пути от Москвы до места встречи с Мамаем через каждые 30-40 верст оставлял заставы, где держали свежих, уже оседланных лошадей. Князь знал, если татары победят, от скорости передвижения этого гонца будут зависеть тысячи жизней. Если же скоровесник помчит иное, радостное слово, то и в этом случае, сколь дорог будет для Москвы, для всей Руси, каждый сокращенный им час томительного ожидания. Предание Троицкого монастыря утверждает, что Сергий, прозорливый имея дар, сообщил своим инокам о победе в самый день битвы. Игумен назвал имена погибших князей и бояр, совершил по ним панихиду. Однако вкладывать меч в ножны было еще рано. Радость победы, скорбь о погибших перемешивались с тревогой. Дмитрий сообщал, что всего лишь на расстоянии дневного перехода от места битвы стоит... С большим войском другой враг Москвы — великий князь литовский Егайло. Какие планы вынашивает сын Ольгерда? Не собирается ли он соединиться с остатками Мамаевой Орды? Не нападет ли на сильно поредевшие полки дмитрия А может быть, по примеру отца Егайло попытается внезапно подступить к Москве? Во всяком случае, трудно было ожидать, что замешкавшийся союзник Мамая уйдет ни с чем. В этой тревожной и неопределенной обстановке многое зависело от того, как поведет себя князь Олег Рязанский. Он предупредил москвичей о замыслах Мамая, однако сам уклонился от участия в битве и теперь имел «сильное свежие войско». Привыкнув постоянно лавировать между своими могущественными соседями Москвой, Ордой и Литвой, Олег и на сей раз остался верен себе. Летом 1380 года он вел тайные переговоры с Егайло, уверял его в своей дружбе. Литовцы прислушивались к советам Олега, видели в нем своего союзника. Князь Дмитрий... Отправляясь на войну с Мамаем, позаботился о том, чтобы не портить отношения с Олегом. Московскому войску был дан приказ, проходя через Рязанскую землю, не грабить местное население, и все же позиция Олега оставалась неопределенной, выжидательной. Между тем разнесся слух, что Егайло готовится к нападению. По некоторым сведениям его воеводы подстерегали разрозненные русские отряды, возвращавшиеся с Куликова поля, и отбивали у них взятые в битве трофеи. Со дня на день можно было ожидать движения главных сил Егайла. И тогда Дмитрий решил вновь обратиться за помощью к Сергию. В одной старинной рукописной книге, происходящей из Троицкого монастыря, «Стихерарь» 1380 года, Сохранилась интересная запись на полях. Это беглые заметки для памяти, сделанные песцом под впечатлением череды тревожных событий одного дня. Эта запись, неожиданно вклинившаяся в мерные ряды богослужебных песнопений, стихир, проливает свет на деятельность Сергия осенью 1380 года. Первый и, кажется, единственный исследователь этой записи, Шляков, В конце прошлого столетия предложил интересное и, на наш взгляд, в целом верное истолкование ее исторического смысла. Когда слухи о намерении Егайла двинуться на Москву, дошли до князя Дмитрия, он обратился к Федору Симоновскому, племяннику Сергия.